Глава вторая. Просторная квадратная комната с большой печью у противоположной стены. Массивный стол и стулья, несколько широких лавок, пара заполненных шкафов с стеллажей. Вдоль балок висят пучки трав. Рядом с печью я заметила дверцу в соседнее помещение, наверное, и узкую лесенку на чердак. В доме три жилых комнаты. Если тебе интересно. Отметила моё любопытство хозяйка скромного, но сухого и чистого жилища. Здесь, в передней, я работаю и ем и принимаю гостей. Дальше две смежные спальни. Благодаря печи там тоже очень тепло. Есть ещё купальня. Она сделана в естественной пещере. Там бьёт родник, так что круглый год дома обеспечен водой. Зимой и на улицу выходить не надо, чтобы справить нужду. Пока Измира рассказывала, я краем глаза заметила глазастое облачко, робко выглядывавшее на меня из-под стола. Пришлось даже нагнуться, чтобы проверить, не мерещится ли мне. "Это Бьё", усмехнулась Измира. "Дух-хранитель дома. К сожалению, вместе с передачей дара он тебе не достанется". Уйдёт следом за мной. Наши души связаны. Стоило ей назвать имя духа, он белёсое полупрозрачное облачко взлетел и радостно ухнул, блеснув глазками бусинками. Я невольно дёрнулась назад, и испуганно просепела привидению привычное в моей семье приветствие. Мира вашему дому бьё. Бьё прибирается, помогает в работе, сторожить дом от посторонних он незаменимый друг и помощник умница моя поведала из мира ласково погладив порящий лохматый шарик по макушке наверное потому что никаких частей тела я у него не заметила она кивнула ему и через несколько мгновений на столе вместо серой гостеприимно раскинулась белая вышитая скатерть на которую бью поставил всё для вкусного чаепития. Глиняные пузатые чашки, исходящие похучим паром, тарелочки с вареньем, пирожки и ещё что-то напоминающее овсяное печенье. Словно с катерцом обранку развернул чудеса. Отыскав взглядом крючок, я повесила на него куртку с сумкой. Одёрнула чёрную водолазку и, помедлив секунду, раздумывая разуваться или нет, Прошла в обуви, как и хозяйка. Робко присела на край шекс стула у стола. Из меры жадно, стоя, буквально выхлебыло целый кувшин с неизвестным варевом, и только тогда, держась за стол, осторожно опустилась на другой стул напротив меня. Отдышалась, прикрыв глаза, и затем вновь обратила внимание на меня. Вам хоть получше стало? Осторожно спросила я, опасаясь за её состояние, ведь она единственная, с кем я в этом мире знакома. Да, чуть лучше, но дышать уже легче. Устала едва заметно улыбнулась из мера. Ритуал полностью осушил меня, к тому же забрал внушительную часть жизненных сил. Востанавливаться придётся долго. Откровенно говоря, затевая призыв, я даже не думала, что на Мире не найдётся подходящей ведьмы и что ритуал раскинет сеть настолько далеко за его пределами. Так далеко, что я едва выжила, вытягивая тебя сюда. Смешно сказать. Затеяла ритуал, чтобы сохранить душу, дар и наследие, а в итоге чуть сама душу миру не отдала. Ох. Какой ужас, хрипло позачувствовала я и нахмурившись спросила. Но для чего все эти жертвы и сложности? И скажите, пожалуйста, как такое возможно, что жители разных миров разговаривают на одном языке? Из мира тяжело вздохнула, откинулась на спинку стула и снова изучающе разглядывая меня, пояснила. Хорошо, А о твоём мире мы поговорим позже. А пока я расскажу о своём, чтобы ты успокоилась и перестала бояться. Миррей огромен. Здесь живёт множество самых разных видов разумных существ. Если я верно поняла, в твоём мире только один вид люди. Я кивнула и из мира продолжила. Здесь люди живут на ограниченной территории, хоть и большой, Они пришли очень давно из другого мира, быть может и из твоего. Не являются исконными жителями Мирея, но он принял их давным-давно. У каждого вида был свой язык. Но со временем народы начали смешиваться, и тогда на Мирее родился общий язык. А свои, присущие разным народам языки остались только для совершения древних ритуалов и магических заклятий. Поэтому в учебных заведениях Мирея разделяют направления по видовой магии, именно из-за различия древних языков. Грамотно придумали, отметила я, вспомнив, сколько же у нас различных языков и как это затрудняет путешествия обывателям. Ритуал призыва, который я провела, появился несколько тысячелетий назад. когда ещё не было общего языка, а были сотни разных. Поэтому в его основу и легло одно из условий, что призванный при переходе портала получает знания языка призывающего. И некоторый общий, соотносящийся по назначению ряд понятий и вещей, которые вполне возможно, всё же имеют отличия, но в их основе схожи характерные черты. То же мудра Это я оказалась слабосилка мастехногенного мира. А вдруг бы вам досталась сильная ведьма? А из-за различий в речи могло возникнуть недопонимание, сомнение в безвредности ваших намерений. Прибили бы друг друга. Покивала я, надеясь с необидной иронией. И такое случалось. Усмехнулась из мира. Что касается причины твоего призыва, я Просто хочу умереть. Я шокирована вытарочилась на неё. Это не ко мне. Нет. Ведьма может жить бесконечно долго в идеале. Но её можно убить. Способов великое множество. Лишить головы или сжечь на костре. Хищники в лесу сожрут или. Да-да, я поняла. Голову нужно беречь. содрогнулась я и от моих возможных перспектив. Так вот. Ведьма может умереть либо по желанию, утратив желание жить, либо насильственной смертью. Если у ведьмы есть сестра, дочь, внучка или правнучка, племянница на худой конец, после смерти сила просто перейдёт по наследству к родной крови. Если род ведьмы сгнил, как твой Если нет следующего поколения родной крови, то ведьма обязана найти приемницу, ту, что сможет принять чужую родовую силу, перенять и продолжить дело. Иначе ведьма после смерти потеряет шанс на перерождение. Никогда больше не вернётся в мир живых, станет чистой энергией. Её душа растворится в потоках мираэ. Поэтому я рискнула всем, чтобы найти и призвать подходящую моей силе приёмницу. И по этой же причине ты можешь не опасаться меня. Я сделаю всё возможное, чтобы достойно подготовить тебя, обучить основам, и только потом, когда примешь мир и как свой дом, освоишься здесь, привыкнешь к силовым потокам нового мира, мы проведём ритуал передачи дара. Тем более ты лесная, как и я. Это облегчит нам задачу. Я сидела, как на могиле у бабушки, сжав колени в ладони и слушала жутковатый рассказ Измиры. Прожив 22 года на земле рядом с травницей-целительницей с высшим биологическим образованием, но веровавшей в старых языческих богов, с одной стороны, пропитывалась её верой в магию, дар и наследие, с другой вела образ жизни обычный, рядовой российской школьницы, потом студентки, ничем особо не выделявшейся из общей массы девушки. В конце концов, я не могла полностью проникнуться тем, что прямо-таки с маниакальной уверенностью вдалбливала в меня Екатерина Еромировна Леснянская. Сейчас же, вот буквально утром, получив урну с прахом 3 дня назад живого и любимого человека и захоронив её на кладбище, Я слушаю нечто еще более непонятное, мистическое, и буду честны с собой, крайне любопытное и загадочное, но страшное. Меня хватило только кивнуть и глухо заметить. Ясно. Но зачем же вам умирать-то так рано? Всего-то триста двадцать восемь, вся жизнь, можно сказать, впереди. Извиш? усмехнулась из мира и одобрила это хорошо скромные долго не живут а бабушка мне говорила что скромность девушку украшает и в целом продлевает жизнь раз дали добро на остроумие надо пользоваться скромность признак светлой ведьмы её надо тщательно скрывать чтобы не обнаружили так что в данном вопросе твоя бабушка в корне не права Без иронии парировала из мира, заставив меня нахмуриться. А что? У ведьм есть какие-то разделения по цвету? Собеседница пододвинула мне и себе кружки со всё ещё горячим отваром, напоминающим по запаху настой шиповника, и расставленную на столе снеть. Первый отпила из кружки, проживала кусочек какой-то сушёной ягоды и продолжила. магия ведьм особенная не похожа на другие у нас нет чёткого или обособленного резерва как у обычных магов людей или других рас ведьмы видят и чувствуют потоки энергии они пронизывают её наполняют силой сами по себе мы различаемся только возможностями впитывать её управлять этими потоками чувствовать кто-то сильнее и полнее кто-то наоборот слабее и менее восприимчив проще говоря физическая способность ведьмы поглощать или испускать энергию определяет насколько у неё сильный дар к примеру я вижу что тебя буквально насквозь пронизывает сила но ты её почти не усваиваешь будто не чувствуешь или не верю шобнула я едва слышно Из мира грустно усмехнулась, кивнув, тем самым подтверждая мое предположение. И такое возможно, ведь сила ведьм природная, она живая и даже как бы разумная. Совсем огорожила меня будущая наставница. Потом поймешь, о чем я. Так вот, все ведьмы от рождения светлая. Мы рождены любить. себя, весь мир, всё живое вокруг. Сохраняем окружающую природную гармонию. Именно она наполняет нас магией, жизнью, молодостью. Но уверена, ты согласишься, еле, что всегда и во всём невозможно сохранять гармонию. Приходит момент, когда тебя предают, или когда ты хочешь гораздо большего, чем в силах получить. больше, чем заслуживаешь. Гармония в душе нарушается или вовсе исчезает. И тогда ведьма теряет свою силу, перестаёт видеть потоки, не может насытить своё тело энергией, начинает стареть. И вот тогда перед ведьмой встаёт выбор: либо искать гармонию в душе, справляться с болью, при этом быть слабой и беззащитной, страдать и мучиться, терять молодость либо обрести жизненный баланс в чём-то другом. К примеру, отказаться от любви, перейти на тёмную сторону. Ведь мир ей живой для равновесия и баланса в нём существуют как свет, так и тьма, в которой ведьма может обрести иную форму гармонии, только уже негативную. Убивать, проклинать, помогать злу Любое тёмное дело, совершённое не во благо, а на зло, тоже усиливает ведьму. Не так, как светлое, совершённое иначе, но это тоже сила, даже более могущественная, чем светлая гармония и любовь. Именно по этой причине многие ведьмы со временем переходят на тёмную сторону, чтобы выжить. Из мира замолчала, давая мне время проглотить новую информацию. Вскоре я спросила: "Так почему вы хотите умереть, если другие готовы сменить свет на тьму лишь бы жить?" Ведьма неторопливо допила отвар. Мне показалось, она ещё и грела руки о горячую кружку, а не просто тянула время. Ей явно тяжело давался разговор, ведь надо раскрывать душу перед чужачкой из другого мира. Неожиданно она посмотрела мне прямо в глаза и жестко произнесла: «Хочу дать тебе самый важный в жизни ведьмы совет, Еля. Запомни: всем сердцем ведьма способна полюбить только один раз. Так уж мы миры ему устроены. Но если избранник не ответит взаимностью, разлюбит со временем или умрет, то ты сама захочешь умереть». Почему? Я нервно облизнула губы. Уж больно жуткий взгляд стал у Измеры. Любовь это свет души. А когда чистые и светлые чувства умирают, приходит боль, горечь, злость и ненависть. Нарушается внутренний баланс, и, видимо, перестаёт чувствовать мир, полноценно воспринимать природные потоки. а значит, начинает стареть, но при этом прожить может ещё долго, очень долго. Представь, каково это жить почти вечность, но при этом в беспросветной тоске, отчаянии и немощи, без любви, без чувств, без надежды. Не представляю, содрогнулась я. А вот я Знаю. Глухо заявила она. Я полюбила и меня тоже сильно, пылко до самой смерти. Он словно моя половинка, отражение моих желаний и мечтаний, был идеален во всем. Грехно убили. Наше счастье длилось недолго, какую-то жалкую сотню лет. Теперь я старею быстро и неотвратимо. Дальше остаются лишь два пути. Первый умереть, чтобы отправиться на перерождение. Но для этого необходимо передать родной крови всю силу. К великому сожалению, у меня нет детей. Родных потеряла ещё в юности. Или приемница. Второй путь стать тёмной Но мы с любимым прошли брачный связующий души обряд в храме богини любви. Если я отрекусь от любви, перейдя на сторону тьмы, то потеряю шанс на встречу с ним в новой жизни. А я не хочу. Не могу даже думать о том, что больше никогда его не встречу. С ним увижу, не загляну в любимые глаза, не согреюсь в его руках и слишком много чего мне без него. Несчастная женщина резко отвернулась от меня, при этом сутулившись, словно ей не в моготу держать спину прямо, словно какой-то внутренний стержень не выдержал. Мне самой стало больно, будто ощутила ее чувство. Но она продолжила исповедь: без него я выдержала десять лет. Когда ты прожил столько много, а впереди еще больше, сложно добровольно принять смерть. очень сложно я думала выдержу и возможно со временем всё изменится к лучшему но уже несколько раз поддалась слабости подпиталась мой призналась из мира машинально провела рукой от лба по макушке к затылку приглаживая свои полосатые серебристо-чёрные волосы словно именно они выдавали ту самую слабость те самые тёмные штрихи в её жизни. Мне захотелось поддержать её. Всё идёт к лучшему, просто иногда отвратительной дорогой. Ведьма усмехнулась, бросив на меня косой, блестящий от непролитых слёз взгляд и тяжело вздохнула. Сомневаюсь, но проверять больше нет сил. Поэтому мне проще умереть, чтобы сохранить связь душ с любимым. в надежде на перерождение и новую встречу с ним. Но откуда вы всё это знаете? А чего так уверены, что это обязательно случится? Засомневалась я. Я же говорила: сила разумна, она передаётся по наследству либо добровольно тщательно выбранной приёмнице. После передачи силы ты получишь знания ушедших за грань ведьм нашего рода. Помнить все, что пережили другие, до меня? А Шараша напискнула я. Да это ж сразу лучше убиться, чтоб не мучиться. Измира усмехнулась, снисходительно покачала головой. Не нужно. Передаются важные, имеющие практическую ценность знания, а не чувства или события другой жизни. Более того, сила ведьмы, как заботливая наставница. поможет осваивать наследственные знания неторопливо постепенно открывая подопечной эту своеобразную сокровищницу чтобы сохранить и приумножить для будущих поколений то есть вы хотите передать эту сомнительную сокровищницу мне в который раз потрясённо спросила я а когда потребуется не менее года, чтобы ты полностью приняла Мирей, ощутила его потоки, освоилась здесь хоть немного, узнала нравы и быт, подготовилась к жизни, подготовилась принять мою силу, познакомилась с ней, почувствовала и не оттолкнула пере передачи. Иначе все мои усилия будут напрасны. Я стану лишь частью Мирея, не получив шанс на перерождение и новую жизнь. на встречу с любимым. Надеюсь, ты понимаешь, насколько важно для меня, чтобы ты полностью и осознанно, а главное, добровольно и ответственно приняла моё предложение. Согласилась помочь. Из мира незаметно выпрямилась и смотрела на меня будто сверху вниз, величественная и спокойная, но с такой безной тоски и боли в зелёных глазах, что мне самой стало плохо. Где-то на задворках сознания дрожал от страха голос разума, содрожно напоминая, что на земле отец, которому я не нужна, подруги, теперь семейные и счастливые, пустой дом на краю леса и несколько могил, в которых лишь пепел близких и родных. Клятва у бабушкиной могилы Она-то и заставила согласиться. Возможно, где-то там мои любимые родные ведьмочки из рода Лиснянских знают, видят, что я сдержу обещание любой ценой. У меня появилась конкретная и важная цель в жизни. Я принимаю ваше предложение. Если вы будете рядом хотя бы год. Спасибо. Плечи из меры расслабились. Словно она тонну с плеч скинула. Давай перекусим. Немного отдохнём. После я познакомлю тебя с домом, хозяйством и прочими делами. Хорошо, с улыбкой согласилась я. А в мыслях пыталась выбраться из хаоса, что творился в голове. Куда? Зачем? Для чего и как я до этого докатилась? Что делать и как жить дальше? Столько вопросов, а ответы. Но самый лучший способ справиться с проблемой, как посмеиваясь, учила бабушка Катя: поднять высоко руку, затем от всей души махнуть и оставить мудрое решение на потом. Вдруг волшебный Авось сам как-нибудь разрулит сложную ситуацию. Вот и я доверилась всезнающему русскому Авосю.